Глава третья. Два героя. обрек Моя фантазия. Бабушка с Юлико приехали надолго, кажется, навсегда. Бабушка поселилась наверху, в комнатах мамы. Эти дорогие для меня комнаты, куда я входила со смерти леды не иначе, как с чувством сладкой тоски, стали мне теперь вдруг ненавистными. Каждое утро я и Юлико отправлялись туда, чтобы приветствовать бабушку с добрым утром. Она целовала нас в лоб, своего любимчика-внука, однако гораздо нежнее и продолжительнее, нежели меня. И потом отпускала нас играть. Из горя приходила русская учительница, дававшая нам уроки, мне и Юлико. Мой кузен оказывался куда умнее меня, но я ему не завидовала. Теперь мне это было безразлично». Моя свобода, мои чудесные дни миновали, и ко всему остальному я относилась безразлично. С бабушкой приехало пять человек-прислуги. Седой горец, как я узнала, был нукер, слуга, покойного деда, и провел вместе с ним не один поход. Этот нукер, родом из Кабарды, бывший чем-то между дворецким и конторщиком в доме бабушки, сразу удостоился моего расположения. Между ним и папином Михако установился род постоянных междуусобий по поводу вероисповеданий, храбрости, выносливости грузин и горцев. Словом, они спорили обо всем, о чем можно было только спорить, благо предметов для спора находилось немало. Михако знал, что старый инукер был родом из мюридов, воины, окружавшие Шамиля, воинов грозного Шамиля, Но увлеченный львиную храбростью моего деда и образцовыми правилами русских солдат ушел от своих и на глазах самого Шамиля предался русским. Правда, он не дрялся со своими, но сопровождал деда во всех его походах и был отличен не раз самим главнокомандующим, князем Борятинским. Я любила до безумия рассказы старого Брагима, и с этой целью не раз подговаривала Махико подзадорить Нукера. Тот не заставлял себя долго просить для потехи княжны Джаным, своей любимицы. «А что бы то, ну!» — начинал Михако, лукаво подмигивая мне глазом. «Ведь слышно, ваша Шамиль большой хвостом был». «Нет, ага». «Господин Погорский, они во время самых горячих споров иначе не величали друг друга. Не говори так. Шамиль был великий вождь, и не было такого другого вождя у мюридов. Да что же он сам-то? Уськал-уськал свой народ, травил его исламом. А как попался, так сам же с повинной пришел к нашему вождю. Ведь, небось, не бросился в пропасть, как в плен его взяли». «Нет, привел-таки своих жены, и сыновей и внуков и издал их на русское милосердие». «Не говори, ага, того, чего не знаешь сурово», останавливал Брагим. «Наши долго бились, долго осаждали. Неприступное то было гнездо. На самой вершине гор засел вождь Мюридов. В этой борьбе убили моего князя Орла. А мы все шли, все поднимались». В то время два ангела бились в небесах у Аллаха, белый и черный. Белый победил и избросил черного в бездну. Задрожали горы, а с ними и гнездо великого Шамиля. И понял гордый старец волю Аллаха, и открыл ворота крепости, и вывел жен и детей своих. Я был рядом, за камнем белого вождя. Я видел, как белый вождь принял из рук шамили его саблю, кривую, длинную, изрубившую на своем веку немало урусов. Вот то-то и скверно, что он отдал саблю Батано. Лучше бы он себя самого этой саблей. И Михако хладнокровно показывал рукой воображаемое движение сабли вокруг своей шеи. Брагим недовольно крутил бритой головою. Он не одобрял втайне поступка Шамиля, но не хотел предавать своего бывшего вождя на суд уруса-грузина. «Скажи, Батано», — начинал снова Михако, дав немного остыть старому Нукеру от его воинского задора, — «кто, по-твоему, скорее в рай попадет? Наши или ваши?» «Аллах не делит людей на племена. У него только светлые и темные духи». А воины, мюрицкие или урусы, наследуют землю Магомета? «Все храбрые, без различия племен и сословий, и уздений, и беки, князья, и вожди, и простые джигиты, все они одинаково дороги Магомету», — отвечал невозмутимый старик, сверкая из-под седых бровей юношески быстрыми глазами. Я до страсти любила такие разговоры, особенно когда Абрагим воодушевлялся и раскрывал передо мною дивные и страшные картины боя, там в далеких горных теснинах, среди стремнины обрывов под дикий шум горных потоков, смешанный с оглушительной пушечной пальбой и стонами раненых. Я видела точно в тумане страшные крутизны, усыпанные как мухами нашими солдатами, лезущими на приступ. Их встречают градом пуль, лезвием шашек, криками «Аллах! Аллах!» И вот гнездо разрушено. Грозный вождь делается смиренным пленником и слезно молит о свободе. И белый и темный вождь долго смотрят друг другу в очи. Страшен и непроницаем этот взгляд. Тысячи русских и столько же горцев ждут решения. И что-то дрогнуло в сердце русского героя, при виде пленного кавказского орла. Ему обещанная милость устами князя, обещанное милосердие белого царя. Хорошо это, дивно хорошо. И никогда, раз видевший, не забудет этой картины. А он ее видел, счастливец Брагим. Ох, как я ему завидовала! Кроме Брагима, с бабушкой приехала еще старая горничная, приветствовавшая меня в саду в первый день приезда. Ее звали Анной. С нею был ее внук, Андро, маленький слабоумный камердинер Юлико, потом девушка Радам, взятая в помощь Анне, и еще молодой кучер и наездник, быстроглазый горец Абрек. Отца я за это время видела мало. У него начиналась усиленная стрельба в полку, и он целые дни проводил там. Прежде, бывало, я поджидала его засадом у спуска к берегу куры, но бабушка нашла неприличным для сиятельной княжны мои одинокие прогулки, и они постепенно прекратились. С шалом, к моей великой радости, я могла не расставаться. Правда, за мною теперь постоянно ездил Обряк или вечно задумчивый блаженный Андро, но они мне не мешали. Ведь и раньше на более продолжительные прогулки меня не отпускали без Михако. Но Михакой терпеть не мог подобных поездок, потому что уставал в достаточной мере за домашними работами и к тряске в седле не питал особого влечения. Зато Обрек умел и любил ездить. Он показал мне такие места в окрестностях горе, о существовании которых я не имела ни малейшего понятия. «Откуда ты все это знаешь, обрек, удивлялась я. «Ведь ты не был ни в Лазанье, ни в Кахетии». «Йок!» «Нет, по-горски», — смеялся он в ответ, блестя своими белыми, как сахар, и крепкими зубами, и йог, не был. «Откуда же ты знаешь?» — приставал я. А Брек все знает. А от моря до моря все знает». И он прищелкивал языком и улыбался еще шире, отчего лицо его получало хищное и лукавое выражение. «В нем было что-то лживое». Но я любила его за отчаянную храбрость, за то, что он всюду поспевал, как птица на своем быстроногом коне, забивавшим порой своей ловкостью и скоростью моего шалова. Бесстрашный и смелый на диво был этот Абрек. Он выучил меня, шутя джигитовки потихоньку от бабушки, и когда я на всем скаку поднимала воткнутый в землю дагестанский кинжалик, он одобрительно кивал головой и, прищелкивая языком, кричал мне «Хорошо, молодец, джигит будешь». Я дрожила этими похвалами и гордилась ими. брек был в моем понятии настоящим типом «молодца джигита». С ним я выучилась всем тайнам искусства верховой езды и джигитовки, и вскоре ничуть не уступала в ловкости своему учителю. А Брек кричала я в восторге от какой-либо новой ловкой проделки, — «где ты выучился всему этому?» Он только смеялся в ответ. «Горец должен быть ловким и смелым, а не то это будет баба-осетинка либо…» и тут он значительно подмигивал по направлению нашего дома, «либо княже Чьюлико». Если бабушка услышала его слова, то, наверное, бы и дня не продержала под своей кровлей. С Юлико у меня установились самые неприязненные отношения. Я не могла выносить его надменного вида, его женственно-нарядных костюмов, ни его по-девчонски причесанной кудрявой головы. «О, этот уж не будет никогда джигитом!» — тайно злорадствовала я, встречая его на прогулке в саду, где он чинно выступал по утоптанным дорожкам, боясь запачкать свои щегольские ботинки, и прибавляла вслух, смеясь ему прямо в лицо, княжич Юлико, а где же твои няньки?» Он злился и бежал жаловаться бабушке. Меня оставляли в наказание без пирожного, но это немало не огорчало меня, и на следующий день я выдумывала новые способы раздразнить моего двоюродного брата. «Что с тобой, Нина?» — как-то раз серьезно и строго спросил меня отец, застав меня и Елико в самом горячем споре. «Что с тобой? Я не узнаю тебя. Ты забываешь обычай своей родины и оскорбляешь гостя в своем доме». «Нехорошо, Нина. Что бы сказала твоя мама?» если б видела тебя такую. О, папа! Могла только выговорить я, задыхаясь от сухих рыданий, надрывавших мою грудь, и бросилась бежать со всех ног, чтобы не дать торжествовать Юлико. Ох, как я его ненавидела! Вся моя детская душа собрала, казалось, все злобные чувства гнева, обида и презрения, чтобы вылить их на голову злополучного княжича. «Барбаля, я не могу, я не могу больше!» — задыхаясь, говорила я моей поверенной. «Я убегу отсюда, Барбале. «Что ты? Христос и святая Нина, твоя покровительница, да будут над тобою!» — шептала старуха и крестила меня своей заскорузлой рукою. «Да ты понимаешь ли, что они внесли сюда горе, раздор и злобу, ведь они сделали меня такую? Ведь разве я похожа на прежнюю княжну Нину?» «Эх, княжна Джаным, у всякого свое горе!» — тяжело вздыхала Барбаля. Я понимала ее молчаливую тоску. Дело в том, что с тех пор, как приехала бабушка со своим штатом, все заботы по дому и хозяйству, лежавшие на ней, перешли к Анне, горничной княгине. Теперь не Барбале, а Анна или хорошенькая Радам бегали по комнатам, звеня ключами, приготовляя стол для обедов и завтраков или разливая по кувшинам сладкое и легкое грузинское вино. Я видела, как даже осунулась Барбале и уже не отходила от плиты, точно боясь потерять свои последние хозяйственные обязанности. «Бедная Барбале, бедная старушка!» — растроганно говорила я... Гладя с любовью ее загорелые щеки. «Бедная княжна, бедная джаным, бедная сиротка!» Вторила мне она, и мы обнимались крепко и горячо, как родные. Как-то раз бабушка, всевидящая и вездесущая, услышала наши жалобы и прислала за мною рода. «Пожалуйте, княжна, княги не просит», — лукаво улыбаясь, объявила мне она. Я не любила Радам за ее чрезмерную привязанность к моему врагу Юлико, с которым она в запуске с Андро нянчилась как с коронованным принцем. Я передернула плечами, эту привычку я переняла от отца, и стала медленно подниматься в комнаты бабушки. Она меня встретила красная, как пион, забыв в своем волнении все величие, достойное княгини происходившей родом, от самого Богдана Четвертого, и, измерив всю меня враждебным взглядом, визгливо закричала. «Так вот оно что, внучка, вы бегаете жаловаться на меня судомойком и кухарком, на меня, на вашу бабушку, желающую вам только добра и пользы? Чем я вам не угодила? Позвольте спросить, чем?» Тем ли, что я прилагаю все мои старания, чтобы из скверного, необузданного мальчишки сделать хоть сколько-нибудь приличную барышню? Юлико сказал мне, что ты продолжаешь дразнить его, гадкая девчонка. Предупреждаю, если это будет продолжаться, я отниму лошадь и велю запрягать ее в фаэтон. А ты будешь сидеть до тех пор дома, пока осенью я не отвезу тебя в институт». Слова бабушки как громом меня поразили. Мне казалось, что земля уходит из-под моих ног. Институт. Возможность потерять Шалова. И в конце концов жалобы, вечные жалобы этого противного Юлико. Нет. Нет, ни за что не расстанусь с Шалом и не поеду в институт. Ведь не повезут же меня туда, связанную в самом деле» а Юлико я ненавижу и никогда не перестану изводить его. Так рассуждала я, и в голове моей зрели планы один другого замысловатия, как бы досадить ненавистному мальчишке. Я вышла, шатаясь из комнаты. Моя злоба к Юлико разгоралась все сильнее и сильнее». Мне живо стали представляться картины одна другой несообразнее, но полные огня и красок, на которые способна только пылкое воображение молоденькой южанки. Мне казалось, что я, могущественная из королев, веду непримиримую войну с моим родственником, тоже королем Юлико. Мы бьемся долго, бьемся насмерть. Мои воины оказывают чудеса храбрости. Враги побеждены». Король их — мой пленник. Он стоит предо мною, весь закапанный кровью, со связанными за спиной руками, испуганный насмерть тем, что его ожидает. А его ожидает смерть. Этого требуют мои воины. Князь Юлико, то есть король, поправляю я себя мысленно, знаете ли вы, что будет с вами? Он бледнеет, ноги его дрожат и подкашиваются. Он на коленях предо мною униженно молит о пощаде. «Вы должны умереть, Ваше Величество», — говорю я. В такую минуту я не могу называть его иначе. И потом он в моем воображении был храбр и дрался, как лев. Он поднимает ко мне бледное и прекрасное лицо, непременно прекрасное. Юлико, король моей фантазии, не может обладать длинным носом и мышиными глазками настоящего Юлико. Я читаю в его лице смертельный ужас. «Тогда я зываю моих воинов звуком серебряного рога, такого именно, какой бывает только у героев и вождей, и говорю им, я, ваша королева, прошу у вас милости для этого царственного пленника. Я отдаю вам за его жизнь все мои сокровища. Вы должны, вопреки обычаю предков, пощадить его». И вожди, и воины, пораженные моим великодушием, высоко поднимают меня на щите, как это делалось у древних народов, и молодой пленный король склоняется к моим ногам, целуя мои одежды. «Вот как я тебя отомстила, Юлико!» — кричу я ему, и, забыв действительность, бегу, как безумная по Чинаровой аллее. Мои щуки горят. Разметавшиеся косы хлещут меня по спине. Я натыкаюсь на Абрека, седлающего Шалова. «Скорей, скорей едем, Абрек!» — кричу я в выступлении. Но вдруг взгляд мой замечает ненавистную маленькую фигуру, приютившуюся в тени каштана. И я бросаю новое оскорбление Юлико. Не королю воображаемой сказки, а настоящему Юлико с длинным носом и мышиными глазами. «Слушай, князь-девчонка, если ты еще раз осмелишься сплетничать на меня, бабушки, то я затопчу тебя копытами моего шалова, слышишь? И вихрем уношусь в горы».